Глава 31. Шон проснулся с больной головой, и Дирк, прыгающий у него на груди, не облегчал эту боль. Шон вынужден был подкупить его обещанием сластей. Дирк, чувствуя свое преимущество, поднял цену до двух пакетов круглых леденцов и двух леденцов на палочках с красными полосками, прежде чем позволил Катрине увести себя в ванную. Шон вздохнул и снова спрятался под одеяло. Боль переместилась и устроилась за глазами. Он чувствовал в своем дыхании выдохшееся шампанское, а на коже запах сигарного дыма. Ему удалось задремать, и боль немного ослабла. — Шон, сегодня воскресенье. — Ты идешь с нами в церковь? — холодно спросила Катрина от дверей спальни. Шон плотнее закрыл глаза. — Шон! — ответа нет. «Шон — Шон! Он открыл один глаз. — Ты собираешься вставать? — Я себя плохо чувствую, — прохрипел он. — Кажется, у меня малярия. Идешь — Идешь? — безжалостно напирала Катрина. Ее чувства за ночь не смягчились. — Сегодня утром я не могу встать. — Правда, не могу. — Я уверен, Господь поймет. — Не произноси имя Господа твоего в суе, — предупредила Катрина ледяным голосом. Ну, — Прости. Шон натянул одеяло на подбородок. — Ну, правда, милая, мне нужно еще пару часов поспать. Голова раскалывается. Катрина вышла в гостиную и заговорилась с Дирком, нарочито громко, чтобы Шон услышал. «Отец с нами не идет. Будем завтракать одни. Потом пойдем в церковь». «Но он обещал купить мне пакет леденцов и два леденца на палочках с красными полосками», — напомнил Дирк. По мнению Дирка, это были равноценные пункты. Шон слышал, как закрылась дверь номера. Голос Дирка затих в коридоре. Шон медленно расслабился и стал ждать, когда боль за глазами притихнет. Немного погодя, он понял, что на столике у кровати стоит кофейный поднос, и стал сравнивать благотворное действие чашки кофе и усилия, необходимые для того, чтобы этот кофе взять. Решение далось нелегко, но в конце концов Шон осторожно сел и налил себе кофе. На подносе стоял небольшой кувшин со свежими сливками. Шон взял его в правую руку и уже собирался добавить сливки в чашку, когда в дверь гостиной постучали. — Войдите, — сказал Шон. Он решил, что это пришел за посудой официант и стал подыскивать слова, которые немедленно отправят официанта подальше. Дверь гостиной открылась. — Кто там? — послышались быстрые шаги, и Шон вздрогнул так сильно, что сливки пролились на простыню и новую ночную сорочку. — Боже, Канди, тебе не следовало сюда приходить. Он страшно заспешил, торопливо поставил кувшин на поднос и принялся вытирать сливки с сорочки руками. — Если моя жена... Тебя кто-нибудь видел? Ты не можешь здесь оставаться. Если Катрина узнает, что ты была здесь, ну, в общем, она не поймет. Глаза у Канди припухли и покраснели. Казалось, она всю ночь не спала. — Не беспокойся, Шон. Я ждала на другой стороне улицы, пока не увидела, как уходит твоя жена. Один из моих слуг пошел за ней. — Она в Голландской церкви на комишн стрит, а там служба тянется 50 лет. Канди вошла в спальню и села на край кровати. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Не могу отпустить, тебя не узнав о Даффе. Расскажи. Расскажи все. Обещаю не плакать. Я знаю, что ты этого терпеть не можешь. Канди, не нужно мучить себя этим. Даф мертв. Давай помнить его живым. Шон забыла головной боли, ее место заняла жалость к Канди и тревога из-за положения, в которое она его поставила. Пожалуйста, расскажи. Немедленно. Я не найду себе места, пока не узнаю, тихо сказала она. Канди, разве ты не понимаешь, что это не важно? Не важно, как он умер. Тебе нужно только знать, что его нет в живых. У Шона сдавила горло, но он продолжал. Негромко почти про себя. Он умер, и это единственное, что важно. Он умер, сделав нас богаче, благодаря знакомству с ним, и беднее, потому что ушел от нас. Расскажи, — повторила она, и они посмотрели друг на друга, скрывая чувства за бесстрастными лицами. И он рассказал ей. Вначале он говорил, запинаясь, потом все быстрее и увереннее. К нему возвращался пережитый ужас. Когда он закончил, Канди ничего не сказала. Она сидела на кровати и разглядывала узоры ковра на полу. Шон сел ближе и обнял ее за плечи. — Ничего не поделаешь. — Никто не может отменить смерть. Она прислонилась к нему, к его большому телу, и они сидели молча, пока Канди вдруг не отодвинулась от него и не улыбнулась своей легкой хрупкой улыбкой. — А теперь расскажи себе. Ты счастлив? С Катриной был твой сын? Красивый ребенок. Шон с облегчением постарался увести Канди от воспоминаний о Даффе. Они говорили друг о друге, заполняя пробелы, возникшие за то время, что они не виделись, пока Шон вдруг не спохватился. «Боже, Канди, мы говорим целую вечность. В любую минуту может вернуться Катрина. Тебе лучше уйти». У двери она повернулась, погрузила пальцы в его бороду и потянула голову из стороны в сторону. «Если она когда-нибудь бросит тебя, великолепное чудовище, здесь кое-кто всегда найдет для тебя место». Канди встала на цыпочки и поцеловала его. «Будь счастлив!» — приказала она и закрыла за собой дверь. Шон поскреб подбородок, снял ночную рубашку, скомкал, бросил в открытую дверь спальни и пошел в ванную. Он растирался и насвистывал вальс, который вчера играл оркестр, слегка потея в теплой ванной, когда услышал, как открылась входная дверь. «Это ты, милая! Папа, папа! Мама купила мне сласти!» Дирк заколотил в дверь ванной и, Шон, обернув талию полотенцем, открыл. «Смотри, смотри на мои сласти!» — торжествовал Дирк. «Хочешь попробовать, па?» «Спасибо, Дирк!» — Шон положил в рот большую конфету, передвинул к щеке и спросил. «А где мама?» «Там!» — Дирк показал на спальню. Он старательно закрыл пакет с конфетами. «Угощу Бежана, объявил он. «Ему понравится!» — сказал Шон и пошел в спальню. Как только Шон увидел жену, он сразу понял. Случилось что-то очень плохое. Катрина лежала, невидящим взглядом уставившись в потолок. Лицо у нее было желтое и неподвижное, как у трупа. Шон в два шага очутился возле нее. Коснулся щеки пальцами, его снова охватил ужас. Тяжелый, темный. «Катрина?» Ответа не было. Она лежала без признаков жизни в глазах. Шон выскочил из номера и побежал по лестнице вниз. В вестибюле было полно людей, и Шон через их головы крикнул портье за стойкой «Врача! Быстрее! Моя жена умирает!» Тот тупо смотрел на Шона. Шея у него была слишком тонкой для высокого, жесткого воротничка. Черные волосы разделены посередине и на бриолинины. «Быстрей, болван проклятый! Шевелись!» — заорал Шон. Теперь все в вестибюле смотрели на него. Он стоял все еще в одном полотенце вокруг талии, мокрый, с волосами, свисающими на лоб. «Шевелись, парень, давай!» Шон приплясывал от нетерпения. На перилах рядом с Шоном стояла тяжелая каменная ваза. Он угрожающе поднял ее, и клерк очнулся от транса и побежал к выходу. А Шон бегом вернулся в номер. Дирк стоял у кровати матери. Щека у него оттопыривалась из-за большой конфеты во рту, а на лице было выражение любопытства. Шон подхватил сына, вынес во вторую спальню и, несмотря на его возмущенные вопли, запер дверь. Дирк не привык к такому обращению. Шон вернулся к Катрине и встал на колени у кровати. Он так и стоял, когда пришел врач. Шон коротко рассказал о черной воде, врач выслушал и попросил подождать в гостиной. Ждать пришлось долго. Но вот врач вышел, и Шон почувствовал, что под его профессиональной невозмутимостью скрывается удивление. Это... — Рецидив болезни? — спросил Шон. — Нет, не думаю. Я дал ей успокоительное. — Но что с ней? Что это? — наседал Шон, и врач осторожно спросил. — Не перенесла ли ваша жена потрясение? Какая-то дурная новость, что-нибудь такое, что ее встревожило. М испытывала ли она нервное напряжение? — Нет. Она просто вернулась из церкви. — Но что с ней? Шон схватил врача за лацканы и возбужденно затряс. Похоже, на истерический паралич. Я дал ей настойку опия, она спит. Я зайду вечером взглянуть на нее. Врач пытался оторвать руки шона от своего костюма. Шон отпустил пиджак и мимо врача прошел в спальню. В сумерках уже почти стемнело, врач пришел снова. Шон раздел Катрину и укрыл одеялом, но сама она не шевелилась. Несмотря на лекарство, дышала она мелко и быстро. Врач был в замешательстве. — Не понимаю, мистер Кортни. Не нахожу ничего ненормального, кроме общего истощения. Думаю, нужно просто подождать и посмотреть. Не хочу больше ничего ей давать. Шон понял, что врач ничем не может помочь, и почти не заметил его ухода. Врач обещал снова зайти утром. Бежано выкупал дирка, накормил и уложил спать. Потом неслышно вышел из номера, оставив Шона наедине с Катриной. И спокойный день утомил Шона — Он оставил газ в гостиной гореть и лег на свою кровать. Немного погодя, он уснул. Когда ритм его дыхания изменился, Катрина посмотрела на него. Шон лежал поверх одеяла, одетый, подложив под голову мускулистую руку. Его напряжение выдавали дергающиеся губы и нахмуренное лицо. Катрина встала, подошла и остановилась над ним. Она чувствовала себя одинокой, как никогда в одиночестве Буша. Боль, которую она испытывала, превосходила всякую физическую боль. За несколько минут, которые ей потребовались, чтобы узнать правду, все, во что она верила, оказалось уничтоженным. Она смотрела на Шона и с удивлением думала, что по-прежнему любит его, но ощущение безопасности, которое она всегда испытывала рядом с ним, исчезло. Стены ее замка оказались бумажными — Впервые она ощутила непрочность этих стен, когда видела, как он переживает свое прошлое и сожалеет о нем. Когда он танцевал с этой женщиной, Катрина чувствовала, как дрожат стены и воет холодный ветер. А потом стены рухнули. Стоя в полутемной комнате, глядя на мужчину, которому она беззаветно верила и который предал ее, она принялась вспоминать, чтобы убедиться, что не ошиблась. Утром они с Дирком, возвращаясь из церкви, зашли в кондитерскую, почти напротив гостиницы. Дирку потребовалось очень много времени, чтобы выбрать себе сладости. Обилие предлагаемых товаров привело его в уныние, и он стоял в смятении и нерешительности. Наконец, с помощью хозяина и понукаемой Катрины он решился. Покупки были сделаны и уложены в коричневый бумажный пакет. Они уже собирались выходить, когда Катрина взглянула в окно и увидела выходящую из гостиницы Канди Раутенбах. Канди быстро спустилась по ступенькам, осмотрелась, перешла улицу, села в ожидающую карету, и кучер взмахнул кнутом. Увидев ее, Катрина сразу остановилась. Вернулась вчерашняя ревность. Даже при утреннем солнце Канди выглядела великолепно. Но лишь когда карета Канди исчезла, Катрина начала спрашивать себя, что делала Канди в гостинице в одиннадцать утра. Ревность стала штыком, пронзившим ее ребра. У нее перехватило дыхание. Она вспомнила заданный шепотом накануне вечером вопрос Канди, вспомнила, как Шон ответил ей и как солгал об этом позже. Шон знал, что утром Катрина пойдет в церковь. Как просто! Шон договорился о встрече, отказался идти с Катриной, и пока Катрина отсутствовала, к нему пришла эта развратница. «Мама, мне больно!» Не сознавая этого, Катрина сжимала руку Дирка. Она выбежала из магазина, волоча Дирка за собой, почти пробежала через вестибюль гостиницы, поднялась по лестнице и прошла по коридору. Дверь была закрыта. Она открыла ее и сразу уловила запах духов Канди. Ее ноздри расширились от этого запаха. Ошибиться невозможно. Катрина со вчерашнего вечера помнила запах свежих фиалок. Она услышала голос Шона из ванной. Дирк пробежал по комнате и заколотил в дверь ванной. «Папа, папа! Мама купила мне сладости!» Катрина положила на стол Библию и прошла по ковру, ощущая повсюду запах фиалок. Она остановилась в дверях спальни. На полу лежала ночная сорочка Шона. На ней еще видны были влажные пятна. Катрина почувствовала, что у нее задрожали ноги, но увидела серые пятна на белых простынях постели. У нее закружилась голова, щеки горели. Она с трудом добралась до своей постели.